Кристина. Выписка. Я ждала этого дня с замираньем сердца, будто не в больнице лежала, а билась о прутья клетки запертой птицей. Все врачи, которые пытались мне помочь, воспринимались как препятствие к свободе, а сердце лишь сильнее стремилось обратно к сыну. Мой Максимка. За него болела душа. Мне постоянно казалось, что из-за того, что меня нет рядом с ним, обязательно случится что-нибудь страшное. Но каждый вечер мне звонил Артём Дмитриевич, давал трубку сыну, и тот, перепрыгивая с темы на тему, бойко рассказывал, как прошёл день. У Макса всё было хорошо, пожалуй, так хорошо, как не было ещё никогда с момента рождения. Я же кусала губы и чувствовала свою вину, потому как то, что с лёгкостью давал ему мой работодатель, я не могла дать сыну раньше. Макса сводили в парк, разрешили пострелять из ружья в тире и даже пообещали взять на рыбалку через неделю. И это даже не говоря об оплате садиков, которые его пристроили. И мне было горько от того, что рано или поздно придётся лишить Макса всего этого. Ведь как бы ни складывались обстоятельства дальше, но мы с ним были случайными гостями на этом празднике жизни. А ещё я боялась страшного, что Макс привяжется к Артёму Дмитриевичу как-то иначе, нежели следовало. Ребёнку ведь не объяснить, что нельзя водить дружбу с работодателем мамы, и тем более это сложно объяснить мальчику, которому на инстинктивном уровне нужен отец. В общем, даже выходя из больничных стен, я находилась в прострации. Меня снидали разные мысли, и одну из них, особенно на Зоилеву, я старалась игнорировать. Быть может, пронесёт, не случится. "Кристина!" окликнул меня со стороны мужской голос. Я вздрогнула и обернулась. На стоянке у чёрного Range Rover стоял Сергей. Он помахал мне рукой, и я поспешила к нему. Артём Дмитриевич приказал встретить и довести до особняка, по-простому выдал охранник. Сам он сейчас в Москве, а Максим в саду. Приедут вечером. Спасибо, поблагодарила я и честно призналась. Даже не думала, что кто-то приедет, собиралась сама добираться. Сергей хмуро на меня взглянул, почесал мощный бритой затылок и выдал саркальное: Мужика тебе надо. Нормально, чтобы он за тебя думал, а не ты ерундой страдала. Садись, поехали. Дорога выдалась спокойная. Мы домчали буквально за полчаса. Сергей с пульта открыл ворота, проезжая вглубь территории, и я сразу поняла, что внутри многое изменилось. Во-первых, садовая территория, она стала убранной, кустарники подстрижены, а на земле ни листочка лишнего не валялось. Во-вторых, В окнах второго этажа торчала незнакомая мне жищина и мыло стёкло. Я до них не успела добраться, а вот она, похоже, уже очистила весь этаж. Новая горничная, проследив за моим взглядом, пояснил Сергей. На кухне ещё и повариха есть. Я приоткрыла рот, но ничего не сумела произнести. Обидно. Случилось то, чего я опасалась. Ведь именно так теряют работу. Несколька дней больничного, а тебе уже нашли замену и указывают на двери. "Выходит, мне уже надо собирать вещи?" безрадостно спросила я. На что Сергей покрутил пальцем у виска. "За фиг. Приказа ж не было. Или решила, что тебя уволили?" кивнула. Ну, да вряд ли. Дом огромный. Тут при старой хозяйке было трое горничных, так что работы точно будет хватать. Я прикусила нижнюю губу. Господи, ну ведь точно, какая же я дура. Сама ведь постоянно хотела помощи, и вот когда она тут, думаю о самом ужасном. Спасибо, Сергей. Поблагодарила и выбралась из машины. Пойду переоденусь и за работу. Терминатора, наверное, ещё никто и не выгуливал. Сергей хлопнул себя по лбу, будто забыл о чём-то главном, и произнёс: "Да хозяин отдал собаку владелице, так что за это тоже можешь не переживать". Почему-то от этой информации стало грустно. Мне нравился пёс. Хм, жалко, честно призналась я. Макс, наверное, скучает по нему. Макс теперь просит у Артёма Дмитрича нового пса. Я округлила глаза от ужаса, Сергей же усмехнулся, что шеф скорее повесится, чем заведёт хотя бы кошку. Так что спи спокойно, мечты о собаке Макса так и останутся мечтами. Надеюсь, ты прав. Как точку в разговоре произнесла я и наконец захлопнула за собой дверь авто. Сергей едва заметно кивнул и тут же повёл тачку к гаражу, мгновенно теряя ко мне интерес. Я же отправилась в дом заново обживаться и знакомиться со своими новыми коллегами. И всё оказалось не так плохо, как рисовало воспалённое страхом потерять работу сознание. Новую повариху звали Тоней. Ей было 45, в разводе, детей нет. У неё оказались добрые глаза, седые волосы и медленные движения во всём. Женщина будто плыла по кухне, завораживая плавностью движений. Вот только секрет такой грации был сродни сказке о русалочке. Послужной список Тани впечатлял. На заре карьеры, ещё девчонкой, она работала раздатчицей в солдатской столовой. Там же застала развал СССР. Потом начались 90-е. часть, где она работала, расформировали, и Тоня посчастливилась найти местечко в школе. Там она познала науку, как из одной пачки крупы сварить суп на девять классов. После был детский садик, затем ещё один и ещё, пока одному утром не произошёл несчастный случай. Тоне на ноги разлили кастрюлю с кипящим компотом. Затем мой личный страх. Полгода по больничным и вежливая просьба написать заявление по собственному желанию. Тоня согласилась и ушла, рассчитывая жить на крошечную пенсию по инвалидности. Однако на месте долго сидеть даже в таком состоянии не смогла. Через 2 недели пошла искать работу, и надо же, почти сразу повезло. На бирже труда её заметил некий Денис, помощник нашего общего босса. Артём Дмитрич хороший человек, продолжала вещать повариха, шинкуя морковку тонкой стружкой. Сразу видно, не каждый инвалид возьмёт. И сынок у него замечательный, а как кушает здорово, любо-дорого смотреть, Фу -фу -фу, чтоб не сглазить. Какой ещё сынок? удивилась я. Максимка, улыбнулась Тоня. Рыжинький такой улыбчивый, настоящий ангелочек. Я выдавила неловкую улыбку, а после разведя рукамера сказала, что Тоня ошиблась. Сынок мой, а Артём Дмитриевич просто согласился присмотреть, пока я в больнице лежала. Хм. Ничего себе. Удивилась она, но это только подтверждает, хороший он человек. Не каждый будет так за чужим детём бдеть. Мне оставалось только кивнуть. Поблагодарив Тоню за разговор, я уже собиралась пойти на второй этаж познакомиться с новой горничной, как зазвонил телефон. Домашний, точнее, внутренний, из тех, что протянуты по территории особняка. Трубку подняла Тоня, а после передала мне. Это Сергей. Без задней мысли я поднесла телефон к уху. Слушаю. Кристина. Не теряя времени, начал охранник Тут какой-то мужик приехал. Говорит к тебе, что муж. Я его, разумеется, не пустил, потому что документы он не показывает. Моё сердце ушло в пятки, а в горле мгновенно пересохло, и я забыла все слова, которые вообще были на свете. "Но не молчи", продолжал в трубке охранник. "Если хочешь, я его прогоню. Пара пинков по рёбрам". "Не надо", прозаикалась я. "Сейчас подойду". Совершенно на автомате я отбила звонок, встала со стула и направилась прочь из кухни. На негнувшихся ногах дошла до ворот и уже там, сквозь кованые прутья, увидела его. Виктора. Призрак из прошлого. Он стоял метрах в 15 от забора, опираясь задницей о капот старой девятки, смотрел на меня и улыбался. Как же чёрт возьми, он меня нашёл? Я ведь ничего не говорила своей матери ничего. Из старушки выглянул Сергей. Он хмуро взглянул на меня после на Виктора. Закорил. Всё нормально? спросил он тоном, подразумевающим мол, только скажи, разберёмся. Я кивнула. Должно быть, по моему виду было понятно, что ни фига не нормально. и всё же я произнесла: "Ты правда мой муж, бывший. Выйду, спрошу, что ему надо". Охранник приоткрыл ворота лишь настолько, чтобы мне хватило места выскользнуть. Ровно 37 шагов до места, и я встала перед Виктором, стараясь ровно смотреть ему в глаза. "Что ты здесь делаешь?" прошептала я. И тебе здравствуй, дорогая. Смотри, ты мне совсем не рада, даже на чай не приглашаешь. Уезжай, твёрдо произнесла я. Если ты хочешь увидеть Макса, то его нет дома. И я уже сказала, до тех пор, пока мы не встретимся у нотариуса, на встречи с сыном можешь не рассчитывать. Значит, по-хорошему решить проблему ты не хочешь. С прищёром спросил бывший муж. Это, видимо, ты не хочешь, в тон ему ответила я. Либо уже забыл, сколько денег должен нам по алейментам. До да тебя посадят, если только посмеешь что-то предпринять против меня и Макса. Хм, неужели? Виктор отлепидкапота от подошёл к задней двери девятки и достал оттуда какую-то папку. Держи, решил вручить тебе лично. Дрожащими руками я приняла бумаги, открыла верхнюю форзацную картонку с надписью "Дело" и охнула. Виктор готовился. Эта сволочь не блефовала. Внутри было исковое заявление на меня в суд с требованием определить новое место жительства сына. Документы о том, что у Виктора была своя квартира в ПГТ постоянная зарплата, а также заключение их местного соцстраха, что по месту постоянной прописки с матерью ни я, ни сын не проживаем, какие-то чеки на детские вещи, которых я никогда не видела. Что это? Не сразу поняла я. Ты нам ничего не покупал? А ты докажи обратное. Но да в любом случае это копии. Оригиналы я готов пустить в ход, если ты не достанешь мне деньги. Но у меня нет денег. Повысила голос я и обернулась назад к воротам. Там всё ещё стоял Сергей, курил или делал вид, что курит. Она на самом деле слушал. Давай поговорим в другом месте. Уже тише произнесла я, спокойно и рассудительно. Виктор пожал плечами и кивнул мне на пассажирское сиденье. Поехали. Тут недалеко город Да не бойся, ты ничего я с тобой не сделаю. В моих интересах, чтобы ты был цел и здоров. Немного посомневавшись, я села в авто, пристегнула ремень. И когда Виктор сел рядом, завёл девятку, я всё же спросила: "Так как ты меня нашёл?" "Легко. Я ждал тебя у больницы, думал поговорить там. Но после увидел, как ты села вот с этим вот в огромный джип, а дальше проследил. Зная номер машины, можно узнать и адрес хозяина. В голосе бывшего мужа проступила зависть. Так что можешь не заливать про отсутствие денег. Люди без денег на таких тачках и сохранной не ездят. Да ты всё не так понял. Я в этом доме всего лишь прислуга, попыталась объяснить я. Мою полы и окна. А, заливай кому-нибудь другому. А сейчас поехали. обсудим ценник твоего спокойствия